203 апреля 18. Сын мой, когда говорю о будущем, не всегда надо относить на ближайшее время. Явления может касаться и сроков далёких. Во времени явления текут в последовательности, но где-то, где времени нет, они существуют нани. Поднимаясь с духом в тот мир, где времени уже не существует, сознание может чуять далёкие события близкими. и как бы назревшими. Вопрос в том, что реально ли далекая действительность ныне, потенциально существующая в огненном мире, или обманчивая, или условная очевидность личного внутреннего мира человека, который он облекает, мир вне себя. Переоценка ценностей должна коснуться мира очевидности и мира действительности, и каждому найти место. Мы живем будущим, и устремлённые в будущее, настоящий же для нас лишь мост к тому, чем надлежит быть и что уже есть в своих невидимых миру огненных формах. Миры этих форм зовём миром реальности, а не фантасмогорию осколков мышления личных миров, являющихся достоянием людей. Наш мир от ваших миров отличается. зовём вас в мир наш, в мир понимания сущности вещей и взаимоотношения очевидности и действительно настоящего и будущего феноменов и нуменов в мире высших измерений. Орудием познавания высшего является уже не мозг, а весь микрокосм человека с центральным органом сердца. Познающий аппарат для правильной работы должен быть приведён в состояние полной гармонически согласованной готовности. Мутные центры, затемнённые нишами, дымными огнями или вспышками, дадут искажённое, мутное и ложное отражение мира. Лишь камни чистой воды, с правильно отшлифованными гранями, правильно отразят свет и дадут огни красоты высшей. В мутные, взбаламученные Неровной и волнистой поверхности подвижного живого кристалла сознания что отразится и как кристалл сознаний как драгоценный камень бережно хранимый содержится в должном состоянии спокойствия и равновесия всех его граней гладких ровных и неподвижных то есть не нарушаемых мутными вспышками астральных огней это и будет состоянием утверждённого равновесия Когда кристалл сознания отражает мир таким, как он есть, не искажая взаимного расположения и взаимоотношений всех его частей. Когда грани кристалла сознания сломаны и искривлены злобою или раздражением или страхом или другими эмоциями, и всё сосредотачивается на объекте их вызвавшем, правильные взаимоотношения частей внешнего мира нарушаются, и малая вещь перед глазами застилает солнце. Так и живёт человек, раздираемый своими эмоциями, чувствами и страстями в мире малой и искажённой действительности, которую мы называем очевидностью, ибо на первое название право на ней имеет. Очевидность сложная и приходящая, потому зовём мир очевидности миром смерти, миром мёртвой жизни. И от жизни мёртвой и живых мертвецов зовём дух в мир наш, мир жизни живой. Но прежде всего мертвенность и ложность жизни мертвой надо осознать. Жизнь восходящего духа можно назвать борьбой за утверждение действительности. Учим распознаванию людей, вещей и явлений, тяжкие и горькие уроки жизни, но зато учат ценнейшему качеству распознавания. Но труднее всего распознать человека. Лишь накопленное чувство знания может помочь. Не следует подходить к людям с предвзятыми о них суждениями. Надо смотреть и стараться увидеть. Для распознавания человека требуется большая зоркость и насторожённость. Слова не значат ничего. В лучшем случае они отражают миров очевидности, ложны уже по самой своей природе. Поэтому и говорим: коротко учение о людях, но длинно познании. Спокойные грани кристалла сознания дадут более или менее неискажённое отражение человека в сознании вашем. Пусть отражающая грань будет чиста от предпосылок, и глаз сердца напряжён, и тогда то, что скрыто внутри человека, может предстать в какой-то степени чёткости перед глазом, который хочет не только смотреть, но и видеть.